В Париже целых две недели только и говорили, что об этой дерзкой попытке обокрасть графа. Умирающий подписал заявление, в котором указывал на некоего Бенадетто как на своего убийцу. Полиции было предписано пустить по следам убийцы всех своих агентов. Ножка Друсса. Тайной фонарь, связка отмычек и вся его одежда, исключая жилет, которого нигде не нашли, были приобщены к делу. Труп был отправлен в морг. Граф всем отвечал, что все это произошло, пока он был у себя в отеле, и что таким образом он знает об этом только со слов Аббата Бузони, который по странной случайности просил у него Позволение провести эту ночь у него в доме, чтобы сделать выписки из некоторых редчайших книг, имеющихся в его библиотеке. Один только Бертуччо бледнел каждый раз, когда при нем произносили имя Бенедетту, но никто не интересовался цветом лица Бертуччо. Вильфор, призванный на место преступления, пожелал сам заняться делом и вел следствие с тем страстным рвением, с каким он относился ко всем уголовным делам, которые вел лично. Но прошло уже три недели, а самые тщательные розыски не привели ни к чему. В обществе уже начали забывать об этом покушении, об убийстве вора и его сообщником, и занялись предстоящей свадьбой мадемуазель Дангулар и графа Андреа Кавальканти. Этот брак был уже почти официально объявлен, и Андреа обывал в доме банкира на правах жениха. Написали кавальканте отцу. Тот весьма одобрил этот брак. Очень жалел, что служба мешает ему покинуть парму, где он сейчас находится, и изъявил согласие выделить капитал, приносящий полтораста тысяч ливров годового дохода. Было условлено, что 3 миллиона. Будут помещены у Данглара, который пустит их в оборот. Правда, нашлись люди, выразившие молодому человеку свои сомнения в устойчивом положении дел его будущего тестя, который за последнее время терпел на бирже неудачу за неудачей, но Андреа, преисполненный высокого доверия и бескорыстия, отверг все эти пустые слухи и был даже настолько деликатен, что ни слова не сказал о них барону. Недаром барон был в восторге от графа Андреа Кольканти. Что касается мадемуазели Женида Данглар, в своей инстинктивной ненависти к замужеству, она была рада появлению Андрея как способу избавиться от Марсера. Но когда Андрея сделался слишком близок, она начала относиться к нему с явным отвращением. Быть может, барон это и заметил, но так, он мог приписать это отвращение только капризу, то есть сделал вид, что не замечает его. Между тем выговоренная Бошаном отсрочка приходила к концу. Кстати, Морсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглохнуть. Никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришло в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок благородного графа, заседающего в палате Пэрв. Тем не менее, Альберт считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Бошана в конце их беседы оставило в его душе горький осадок, поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Бошан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов. Бошана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него. Всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал. Где же он был? Никто этого не знал. Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Бошана. Альбер протер глаза, велел попросить Бошана подождать внизу в курительной, быстро оделся и спустился вниз. Он застал Бошана шагающим из угла в угол. Увидав его, Бошан остановился. «То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком», — сказал Альбер. «Ну, говорите скорей. Могу ли я протянуть вам руку и сказать, Бошан, признайтесь, что вы были неправы, и останьтесь с моим другом? Или же я должен просто спросить вас, какое оружие вы выбираете?» Альберт! Сказал Башан с печалью в голосе, изумивший Мурсера. «Прежде всего, сядем и поговорим». «Но мне казалось бы, сударь, что прежде чем сесть, вы должны дать мне ответ». «Альберг», — сказал журналист, — «бывают обстоятельства, когда всего труднее дать ответ». «Я вам это облегчу, сударь». «Повторив свой вопрос, берете вы обратно свою заметку, да или нет?» Марсер так просто не отвечают». Да или нет, когда дело касается чести, общественного положения и самой жизни такого человека, как генерал-лейтенант граф де Мурсер, П.Р. Франции. А что же в таком случае делают? Делают то, что сделал я, Альбер. Говорят себе, деньги, время и усилия не играют роли, когда дело идет о репутации и интересах целой семьи. Говорят себе, мало одной вероятности, нужна уверенность, когда идешь биться насмерть с другом. Говорят себе, если мне придется скрестить шпагу или обменяться выстрелом с человеком, которому я в течение трех лет дружески жал руку, то я, по крайней мере, должен знать, почему я это делаю, чтобы иметь возможность явиться к барьеру с чистым сердцем и спокойной совестью, которая необходима человеку, когда он защищает свою жизнь. — Хорошо, хорошо, — Нетерпеливо сказал Альбер. — Но что все это значит? — Это значит, что я только что вернулся из Янины. — Из Янины? Вы? — Да, я. — Не может быть. — Дорогой Альбер, вот мой паспорт. Взгляните на визы. Женева, Милан, Венеция, Триес, Дальвино, Янина. Вы, надеюсь, поверите полиции одной республики, одного королевства и одной империи. Альбер бросил взгляд на паспорт и с изумлением посмотрел на Бошана. «Вы были в Янине?» — переспросил он. «Альбер, если бы вы были мне чужой, незнакомец, какой-нибудь лорд, как тот англичанин, который явился несколько месяцев тому назад требовать у меня удовлетворения, которого я убил, чтобы избавиться от него, вы отлично понимаете, я не взял бы на себя такой труд». Но мне казалось, что из уважения к вам я обязан это сделать. Мне потребовалось недели, чтобы доехать туда. Неделя на возвращение. Четыре дня карантина и двое суток на месте. Это и составило ровно три недели. Сегодня ночью я вернулся, и вот я у вас. Боже мой, сколько предисловий, Бушан! Почему вы медлите и не говорите того, что я жду от вас? По правде говоря, Альбер, можно подумать, что вы не решаетесь. Да, я боюсь. Вы боитесь признаться, что ваш корреспондент обманул вас? Бросьте самолюбие Бошана, признавайтесь. Ведь в вашей храбрости никто не усомнится. Совсем не так, — прошептал журналист. Как раз наоборот. Альберт смертельно побледнел. Он хотел что-то сказать, но слова замерли у него на губах. — Друг мой, — сказал Бошан самым ласковым голосом. Поверьте, я был бы счастлив принести вам мои извинения и принес бы их от всей души, но, увы... Ну что? Заметка соответствовала истине друг мой. Как? Этот французский офицер? Да. Этот Фернан? Да. Изменник, который выдал замки Паши на службе, у которого состоял... Простите меня за то, что я должен вам сказать, мой друг. Этот человек — ваш отец. Альбер сделал яростное движение, чтобы броситься на Башана, но тот удержал его не столько рукой, сколько ласковым взглядом. Вот, друг мой, — сказал он, вынимая из кармана бумагу, — вот доказательство. Альбер развернул бумагу. Это было заявление четырех именитых граждан Енины, удостоверяющие, что полковник Фернан Мондего, полковник-инструктор на службе у визиря Али Тебелина выдал Енинский замок за две тысячи кошельков. Подписи были заверены консулом. Альбер пошатнулся и сраженный упал в кресло. Теперь уже не могло быть сомнений. Фамилия значилась полностью. После минуты немого отчаяния он не выдержал. Все его тело напряглось, из глаз брызнули слезы. Бошан с глубокой скорбью, глядевший на убитого горем друга, подошел к нему. «Альберт», — сказал он, — «теперь вы меня понимаете. Я хотел лично все видеть, во всем убедиться». Надеюсь, что все разъяснится в смысле благоприятном для вашего отца и что я смогу защитить его доброе имя. Но наоборот, из собранных мною сведений явствует, что этот офицер-инструктор Фернан Мундего, возведенный по Пашой в звание генерал-губернатора, никто иной, как граф Фернан де Мурсер. Тогда я вернулся сюда, помню, что вы почтили меня своей дружбой, и бросился к вам. Альбер все еще полулежал в кресле, закрыв руками лицо, словно желая скрыться от дневного света. «Я бросился к вам», — продолжал Бошан, — «чтобы сказать вам, Альбер, проступки наших отцов в наше беспокойное время не бросают тени на детей». «Альбер, немногие прошли через все революции, среди которых мы родились, без того, чтобы их военный мундир...» или судейская мантия не оказалась запятнана грязью или кровью. Никто на свете теперь, когда у меня все доказательства, когда ваша тайна в моих руках не может заставить меня принять вызов, который ваша собственная совесть, я в этом уверен, сочла бы преступлением. Но то, чего вы больше не вправе от меня требовать, я вам добровольно предлагаю. Хотите, чтобы эти доказательства... Эти разоблачения, свидетельства, которыми я располагаю, я один, исчезли навсегда. Хотите, чтобы эта страшная тайна осталась между вами и мной? Доверенная моей чести, она никогда не будет разглашена. Скажите, вы этого хотите, Альбер? Вы этого хотите, мой друг?» Альбер бросился Башану на шею. «Мой благородный друг!» — воскликнул он. «Возьмите...» — сказал Бошан, подавая Альберу бумаги. Альбер судорожно схватил их, сжал их, смял, хотел было разорвать, но, подумав, что, может быть, когда-нибудь ветер поднимет уцелевший клочок и коснется им его лба. Он подошел к свече, всегда зажженной для сигар, и сжег их все до последнего клочка. — Дорогой несравненный друг! — шептал Альбер, сжигая бумаги. «Пусть все это забудется, как дурной сон», — сказал Бошан. «Пусть все это исчезнет, как эти последние искры, бегущие по черневшей бумаге. Пусть все это развеется, как этот последний дымок, вьющийся над безгласным пеплом». «Да, да», — сказал Альберт, «и пусть от всего этого останется лишь вечная дружба, в которой я клянусь вам, мой Спаситель. Эту дружбу будут чтить наши дети». Она будет служить мне вечным напоминанием, что честью моего имени я обязан вам. Если бы кто-нибудь узнал об этом Бошан, говорил вам, я бы застрелился. Или нет, я ради моей матери остался бы жить, но я бы покинул Францию. Милый Альбер промолвил Бошан. Но Альбер быстро оставил это внезапное и несколько искусственное радость, и он впал в еще более глубокую печаль. — В чем дело? — спросил Бошан. — Скажите, что с вами? — У меня что-то сломалось в душе, — сказал Альберт. — Знаете, Бошан, не так-то легко сразу расстаться с тем уважением, с тем доверием, с той гордостью, которую внушает сыну незапятнанное имя отца. Ах, Бошан, как я встречусь теперь с отцом! Отклоню лоб, когда он приблизит к нему губы, отдерну руку, когда он протянет мне свою. Знаете, Бошан, я несчастнейший из людей. Несчастная моя матушка. Продолжал он, глядя сквозь слезы на портрет Графини, если она знала об этом, как она должна была страдать. Крепитесь, мой друг, сказал Бошан, беря его за руки. — Но каким образом попала та заметка в вашу газету? — воскликнул Альбер. — За всем этим кроется чья-то ненависть, какой-то невидимый враг. — Тем более надо быть мужественным, — сказал Бушан. — На вашем лице не должно быть никаких следов волнения. Носите это горе в себе, как туча несет в себе погибель и смерть, роковую тайну, которую никто не видит, пока не грянет гроза. Друг, берегите ваши силы для той минуты, когда она грянет. «Разве вы думаете, что это не конец?» — в ужасе спросил Альбер. «Я ничего не думаю, но в конце концов все возможно. Кстати...» «Что такое?» — спросил Альбер, видя, что башан колеблется. «Вы все еще считаете женихом мадемуазель Данглар?» «Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас?» «Потому что мне кажется, вопрос о том, состоится этот брак или нет, связан с тем, что нас сейчас занимает». «Как?» — вспыхнул Альбер. «Вы думаете, что Данглар? Я вас просто спрашиваю, как обстоит дело с вашей свадьбой. Черт возьми, не выводите из моих слов ничего другого, кроме того, что я в них вкладываю, и не придавайте им такого значения, какого у них нет». «Нет», — сказал Альбер. «Свадьба расстроилась». «Хорошо», — сказал Бушан. Потом, видя, что молодой человек снова опечалился, он сказал, «Знаете, Альбер... Послушайтесь моего совета, выйдем на воздух, прокатимся по Булонскому лесу, в экипаже или верхом, это вас успокоит. Потом заедем куда-нибудь позавтракать, а после каждый из нас пойдет по своим делам». «С удовольствием», — сказал Альбер. «Но только пойдем пешком, я думаю, мне будет полезно немного утомиться». «Пожалуй», — сказал Бушан. И друзья вышли и пешком пошли по бульвару. «Дойдя до церкви Мадлен», — Бушан сказал... «Слушайте, раз мы уж здесь зайдем к графу Монте-Кристо, он развлечет нас. Он превосходно умеет отвлекать людей от их мыслей, потому что никогда ни о чем не спрашивает. А, по-моему, люди, которые никогда ни о чем не спрашивают, самые лучшие утешители». «Пожалуй, — сказал Альбер, — зайдем к нему, я его люблю».